Лад Техномаг Механоид Книга 4 Демонстрация силы Глава 1 Т0 пространство Планета Аргуса Космопорт уведомление об отборочном этапе получил не только я, но и все участники Об этом кратко сообщил Юм, когда мы вышли из зоопарка За все 56 лет королевской охоты отборочных этапов никогда не было Возможно, герцог сотрудничает с администрацией И поэтому правила поменяли Или наоборот, кто-то хочет испортить ему все планы. «Да пошли бы они все впасть к Эхериону!» В теории это можно устроить, если попасть на Браксис-4, притащить Королеву Роя, снести пару заглушек и заставить ее призвать Архвеска, Сольберга или того же Эхериона. Вот там уже придется попотеть абсолютно всем механоидом. А если Эхерион будет в хорошем настроении, можно рассчитывать на уничтожение половины материка – предназначенного для королевской охоты», – пожал плечами напарник. «Что меня удивило, так это та лёгкость, с которой он предложил вызвать Ихериона на независимую планету. Смерть Марты задела его не меньше, чем меня, ведь большую часть времени именно Юм возился с Тигридом». «И где мы, по-твоему, найдём королеву Роя, которая согласится с нами сотрудничать?» – усмехнулся я, подыгрывая. Напарник задумчиво почесал несуществующую бородку. «Давай подумаем. Королев, способных осуществить перенос такой тушки, не так уж и много. Алисёру мы прибили. Остаются королевы-близнецы, мусорная королева и Герита. Можно еще попробовать поймать М-35. Она, как минимум, может вызвать нас. А дальше дело техники. Другой вопрос, что королева может понадобиться Эйна. И тогда они вырвут без зазрения совести». Крыть было нечем. Мы сели в общественный транспорт, следующий к выходу из города. Юм отправил рассылку, где говорилось, что мы всей командой встречаемся в космопорте. Снес пока что не очень хочется встречаться. От ее ауры и псевоздействия меня до сих пор потряхивает. «Ерита! Она обитает на Ассай, и без помощи герцога ее не вытащить. То есть вариант глухой». «А что за мусорная королева?» Хм, с ней, кстати, может что-то получиться. Проблема её найти. Сейчас она может быть на Ассай, через пару часов потусить с Несс на Фалоре, а вечером явиться на обед механоидом на Шайбере. А М-35? Пока что у меня получилось её управлять. Её ещё сложнее обнаружить. Тот факт, что мы заметили её на Фалоре, делает из нас везунчиков. М -м, а если попросить о помощи Элэйна? Она же управляет системой Немезис. «Уверен на сто процентов. Через нее проходит вся информация о перемещении Хроя». Йом снова задумчиво почесал несуществующую бородку. «Мм, отличная идея. Заодно надо бы еще прав попросить». До космопорта добрались без происшествий. Юм озадачился добыть о нам корабли. И корабли, готовы подбросить наш уменьшенный состав, ожидал на посадочной вип-площадке. Едва войдя туда, я удивился. Только не тому, что нас ожидал Орфей, а тому, что его перекрасили в белый-золотой цвет, в тон нашим механоидам. Половину корпуса занимала виниловая карикатура с изображением Согласа и Фобоса, точно такая же, как на груди у меня и у всех остальных. «Капитан, рада вас видеть!» — помахала скарлет закрывая приборную панель в корпусе. В исполнении миниатюрной девушки сие действие выглядело немного нелепо только его вот девушка состояла из красного корбиона и была намного сильнее обычного человека. «Вопрос Марты решен», — поинтересовался Прайм. Если бы взгляд мог испепелять, от меха осталась бы кучка пепла. «Решен», — отрезал я. И он почувствовал мое настроение и взял ситуацию в свои руки. «Все получили информацию об отборочных», и, удостоверившись, что это так, продолжил наша цель город механоидов икарлет надеюсь вы не брали никаких дополнительных контрактов потому что в ближайший месяц ваш корабль исколесит все известное тынуль пространство». ну неуверенно протянула скарлет и стало понятно что контракт все таки взяли отменяйте или меняйте условия коротко скомандовал юма эй мы не лично такси не в вашей команде или вы делаете что я говорю или расстаемся по обоюдному «Мне нужен корабль, что по первому требованию готов лететь хоть в пасти Хириона. Либо так, либо никак». Скорлетт скептически посмотрела на Юма, потом на меня. «В пасти Хириону? Корабль? Ну вы шутники». Гробовое молчание всей команды заставило ее напрячься. «Ладно, ладно, я поняла. Уберу все контракты. Но тогда и цена поднимется». «Скинул аванс». Тут же отрапортовал Юм. Капитан присвистнула. «Да, на месяц хватит. Сейчас пришлю стандартный контракт на аренду», — покачала она головой. «Пятнадцать минут на заправку и стартуем». Мы прошли в транспортник и в общей каюте сели в рассчитанные на механоидов кресла. Не то чтобы было необходимо сидеть, но психологически было комфортней. Йому кратко обрисовала ситуацию с Мартой. «Вот урод!» — скинулась Прэй. «Вот бы ему набить морду!» мечтательно процедил Келли, и остальные его поддержали. «Урод, у которого есть власть, а у нас ручки коротки дотянуться. Пока что», – мрачно заметил Юм. «Это не отменяет того, что мы собираемся немного попортить ему жизнь другими способами. Сейчас наш приоритет – город механоидов. Там необходимо встретиться с куратором и решить все вопросы. Незабываемые наградят руководство проекта». «Смена корпусов синего на фиолетовый корбион дорогого стоит. Плюс поддержка Ярофанта и тренировка против Роя Корзу». рой Корзу мало воюет с человечеством. Королевы обитают в основном на планетах, непригодных для колонизации людьми, и сражаются с Роем Мару». Тут же включился киллер «Он проявит себя на королевской охоте. Это стопроцентная информация», — криво усмехнулся я. «Будем делать ставки?» Загорелась Порей. «Осторожно, небольшими суммами, желательно через подставных лиц», тут же предупредил Юм. «Мы уже спалились со ставкой на Эхериона. С учетом возросшей популярности нашей группы, внимание ко всем действиям будет пристальное. И возникнет вопрос, а как мы настолько точно определили, что появится Эхерион, и что появится Рой Корзу? Пойду теории, и самое первое — «Кто-то из нас владеет способностью предсказывать будущее. В таком случае нас и к призрачной страже отвезти на допрос могут. Тем более она обитает в городе механоидов». «Есть и такая способность?» Моему удивлению не было предела. «Есть. Группа Крайта. Не то чтобы полное предсказание. Скорее он видит варианты будущего. И это во многом большой подспори. Именно поэтому его команда очень быстро поднялась в рангах». И они уже заявлены как участники королевской охоты. Так что будьте готовы к тому, что вы еще не придумали, а враг уже знает ваши действия». «Да, кстати, за десять лет в королевской охоте в группу множество раз занимала призовые места. И, судя по его интервью, в этот раз они запланировали взять первое место». Келлер листал одному ему видимый экран с информацией, чуть дергая пальцем. «Сложно бороться с тем, кто видит будущее», расстроенным тоном проговорила Джена. «Это не считая того, что против нас будут фавориты». «Обычно фавориты не замечают их, кто ниже. Основной замес идет между ними же за место в топе». «А оно что-то дает, кроме как по чай свое?» – поинтересовался я. «Если ты лучший, твои возможности в тенуле пространстве безграничны», – развел руками Юма. «Все получаемые империи ресурсы по первому требованию пойдут на тебя». Не нужно бороться за контракты, не нужно искать способы заработка. И полная свобода действий. Фу, по герцогу и не скажешь. Герцог входит в состав имперских сил, пусть и обособленно. Он главнокомандующий в империи. Его слово решает, какую планету мы будем зачищать следующей. Если топом станет Эликс или Фредерик, ресурсы империи пойдут в их фракции. Звучит слабо. Не надо недооценивать ресурсы империи, Кэп. С твоей стороны это будет большой ошибкой. Строить планы до встречи с Куратором смысла не было. Так что мы разошлись кто куда. Я занял место у телепортационной площадки. Здесь мне было комфортно. Эйн медленно повысил температуру механоида до предела, после которого эволюция бы стала пыткой. Только он не эволюционировал, а растил что-то внутри. Для этого затребовал нейрожидкость. Много. Пришлось отдавать все запасы, что были. Удивительным было и то, что стоило мне открыть клапаны для вливания неры жидкости, как оттуда вылезли органические жгуты и наглым образом отобрали из моих рук шприц. Посмотрел на это философски. Хочет, пусть получает. Оставшись в одиночестве, наконец-то вздохнул с облегчением. Включив плейлист песни леле я погрузился в размышления. Первая. Марта. Оказывается, я привязался к ней сильнее, чем думал. Ее смерть причиняла мне сильную боль. Но вот вопрос. К кому я привязался? К тигриду или паразиту, что управлял им? Потому что нами было замечено и не раз, Марта оказалась куда умнее сородичей. И то, что паразит или, как его назвал Кракен, предок, выжил, дает некоторые шансы на его возвращение к нам. По крайней мере, я так думаю. Логика этих существ все равно не поддается объяснению. решив для себя этот вопрос, почему-то вспомнил о Джоуи. После встречи с ее отцом и призраками мы так и не разговаривали, а ведь у нее наверняка накопилось ко мне много вопросов. Я некоторое время смотрел на ее профиль в наборе, а потом позвонил. Ждать ответа пришлось пару минут. На экране возникла джои В свете настольной лампы ее лицо выглядело сонным и милым. «Прости, я, кажется, тебя разбудил». «Все нормально, дай минутку». Дрон камеры отъехал в сторону. Девушка медленно встала с кровати. Сегодня, в отличие от прошлого раза, на ней были длинные пижамные штаны и футболка с принтом в виде золотого кворлика на груди. Она прошлась по своей квартире-студии до блока кухни, нажала пару кнопок на кофемашине и села за маленький стол. «Как ты?» И вдруг я отчетливо понял, что мне нравится это ее домашняя сторона, эта любовь к кворликам на одежде. Мне отчаянно захотелось оказаться рядом с ней, но не в теле механоида. Я хотел быть рядом, но человеком, чтобы обнять и почувствовать тепло кожи, почувствовать ее запах. «В целом нормально. Потихоньку отхожу после встречи с ублюдком, являющимся моим биологическим отцом. Прости, если бы я знал. Тебе нужно было время, ты его получила», — сказала, как отрезала девушка. что до остального?» Не хочется признавать, но если бы не прикрытие отца, было бы хуже. Зато после того, как меня навестила призрачная стража, в лаборатории еще долго не заглянут. А что случилось с зараженными? На них даже не стали обращать внимание официально. Неофициально же я выслушала часовую лекцию о том, что эксперименты над зараженными бесчеловечные и прочее, прочее. Мне высказали, что проект восставших полный провал. Не упустили моменты и уколоть за татуировку на спине. «Из-за мои способы добиться одобрения проектов и привлечения инвесторов». Лицо Джои скривилось, как от зубной боли. «И... все?» «Собственно, да». Взаимоотношения Джои и ее отца я не до конца понимала Но на мой скромный взгляд, если бы он хотел, то давно бы прикрыл все проекты дочери. А еще я подумал над возможностями призрачной стражи. Все-таки просматривать глазами другого механоида все, что нужно в режиме онлайн — открывает большой простор для действий. Чёрному Джокеру не нужно следить за ней и поцеловать шпионов. Я более чем уверен, он имеет доступ ко всему, что видит Рейлина, и знает обо всех экспериментах Джоуи. А если это так, он должен был обязательно заинтересоваться, откуда у Тёмной Пятёрки видео с Джоуи, так ведь? Почему информация о видео не дошла до Элейн Или она знала о Сливе, но при нас сделала вид, что не знает? «Как у тебя дела решились?» — прервала мои размышления собеседница. «Ну, я теперь официально работаю в призрачной страже, а мой непосредственный начальник — твой отец». Джоуи сделала паузу. Кофемашина закончила готовить напиток, и девушка взяла чашку горячего кофе. От него исходил пара. Мне оставалось только гадать, какой он на вкус. Джоуи одним глотком выпила половину. «Так, а теперь рассказывай, все, что можешь». Разговор протекал на удивление легко. Я поведал о своем назначении. Буквально в двух предложениях рассказал о том, что делал в гравитационном колодце. Рассказал про семью и встречу с братом. И обо всем, что произошло со мной за пределами Аргусы. Как потерял часть членов команды, пусть и на время. «Выстрелить между рогов Несса, это, конечно, мощно», прокомментировала она. Впрочем, с твоим оружием ты бы вряд ли нанес ей урона. Боюсь, даже твои заразы бесполезны. Ее флегматический щит с трудом пробивает катана герцога. А это одно из мощнейших орудий ближнего боя, заточенное под пробитие такого типа щитов. Да, не знала. Королева сильнейшая среди роя, анес первая среди них. Но справедливости ради она не такая агрессивная. В отличие от королев тех же Драксов. Она спокойно игнорирует механоидов и людей. Только выдержать ауру ее псионического воздействия порой сложно даже фаворитам. Так что смело можно сказать, что у тебя остальные яйца. Я рассмеялся, джой улыбнулась. Ее улыбка оказалась невероятно притягательной. А что ты можешь сказать про королев Корзу? Хм, четвертый по уровню опасности Рой. Сейчас достоверно известно о девяти королевах. Пять активно ведут бои против человечества. Три окопались на своих территориях и соперничают с Роем Мара за территорией. Им абсолютно плевать на механоидов и завоевание планет. А последняя? Последняя самая любопытная. В обоих смыслах. Ей лучше не попадаться. А подробнее? Королева номер 313, Рой Корзу. Самая часто наблюдаемая механоидами королева. Замечена на всех планетах фронтирной зоны. На ее счету самое большое количество мирошленных механоидов среди всех королев. Тогда почему ей не дали имени? Потому что в целом она не опасна. Читала я один доклад, где говорилось, что пока отряд механоидов и ранга патрулировал защитный периметр, она появилась и гуляла рядом с ними. Следила за выполнением задач, проверкой оборудования и даже отстрелом тварьеру у нижних тиров. И так несколько смен. Просто бродила? Ну да, ходила рядышком, наблюдала, рылась в технике и залезала на транспортник. Я попытался приставить Алисеру и Линес, гуляющих рядом с моим отрядом на задании. Зрелище вышло уморительное. Почему они ей ничего не сделали? Не вызвали фаворитов? Потому что она легко разбирает отряд из тридцати ранговых механоидов меньше, чем за минуту. Или потому что хитра и труслива. Отлично создают ловушки, заманивая высокоранговых механоидов. Потом утаскивают их в уле и там препарируют. Поищи справки, у тебя же больше полномочий. Вроде даже есть онлайн-камера из уля девятого тира, куда она стаскивает всякие хламы и часами в нем копается. Некоторые даже называют ее мусорной королевой. Ее несколько раз ловили живьем, но она умудрялась бегать из самых крутых клеток. Зачем? Кроуфорд очень хочет затащить королеву на свою королевскую охоту. Можно сказать, это его мечта. И награду дает очень большую. Плюс многие исследователи готовы отдать кучу средств, чтобы научиться создавать из мистической энергии не только эфирное оружие, но и лимфатическое и флегматическое. Те же имперские корпуса, например. А еще некоторые очень хотят подчинять себе королев Роя. Подчинять? Да, мы научились направлять эволюцию. Но этого недостаточно. Многим не дают покоя достижения Александра в области покорения Роя. «Это как?» «Ксандр научился вживлять в сердца Роя устройства, способных контролировать. И когда он говорит, что приведет армию на планету, он не шутит. Мне точно известно о том, что он способен контролировать твари шестого тира». Я присвистнул, представив эту картину. Мы еще немного поговорили обо всем и ни о чем, пока в комнату не вошел Юм и не сообщил, что мы добрались. Попрощавшись с Джоуи, я направился в робку».